Глава седьмая. Горыня-воин. Недалече от того места, где живет соловей-разбойник, стоит город Муром, славный по всей земле русской тем, что дал ей в незапамятные времена богатыря Илью, свершившего подвиги многие. А от Мурома, недалече до Ростова-Великого, до Ярославля, в самом сердце земли русской расположенных. Ежели взглянуть из мура москвозь леса заповедные, что со всех сторон его окружают на юг прямо, то уткнешься взглядом в хребет горной высоты немеренной. Горы те в облаках высоких теряются, и на самой высокой из них стоит дом каменный, окна которого смотрят на вершины снежные. Текут вниз потоки шумные, сходят лавины опасные, и все потому, что рождает их храп великий, из дома сего раздающийся. Спит там сном праведным богатырь великий по прозванию Горыня. Спит уже три года, ибо заколдован он деянием злодейским, и спать будет до тех пор, пока не придет минута, опасная для Руси, и не позовет его на брань великую гонец княжий али сердце чуткое». Тому как раз три года исполнилось, как был с караваном купеческим из Новогорода Горыня в землях, далеких за двумя морями. Ездил страны посмотреть жаркие, людей повидать тамошних, ибо страсть, как интересно ему, сделалась на душе от рассказок купцовых о богатырских занятиях в то время на Руси все равно не находилась. Обещали купцы Горыни злато-серебра много, ибо в нем защитника видели сильного. Ежели змей какой многоглавый по дороге объявится, аль разбойники до шугубы нападут. Горыня таких гостей непрошенных в раз всех отделает мечом да палицей богатырской. Не зря был он на Руси в те времена из богатырей самых сильных. Горыня змея бить не отказывался, ибо ему змея бить только тешится» а кроме того интересного путешествия выходило. Потому, подумал он, время малое, дом свой в горах высоких на людей дворовых оставил, да и поехал с купцами новгородскими в страны далекие. По дороге много стран миновал караван купеческий, диковины видал горыня немало, и добрых, и худых. Живут, как оказалось, люди там по-разному, по-всякому. Кто хорошо, кто плохо — А кто недолго? Языка русичей не разумеют, глупые. Снега не видят, медовуху не пьют, Только бананьи да финики потребляют без меры. В общем, жизнь там не сахар, да и жарко везде. Все голые ходят, срам один. Напоследок зашел караван новгородский В самую даль далекую, на земли африканские, кувшинов накупить диковинных и тканей чудных. А хозяином был в тех землях кабашон, властелин людей смоглых, да чернокожих тоже, словно ночью рожденных. Но купцы — люди ушлые и не такого видали. Принял кабошон купцов по-доброму, хотя на берегу и встретило их воинство, многосотенное, с луками и копьями великими, Но то, видать, для порядку. Да купцы и не испугались совсем, Ведь с ними Горыня богатырь был, А тому, что сотня, что тьма Народу вражеского только палицей махнуть. Пристал караван к пристани великой Грандахарга, Города главного во владениях Кабашовых, Десятью башнями черными огражденного. Подивились купцы, что множество лодей У пристани той стоят, Да только лодьи все ратные, а не купеческие. Купцов что-то и не видать совсем. Пригласил кабашон гостей во дворец свой твердокаменный отведать яств африканских да заморских, и о жизни на Руси стал расспрашивать. Как живут люди, что делают, не тревожат ли страны соседские набегами, много ли богатырей на Руси народилось. Купцы — люди добрые, Стали ему все как на духу рассказывать, что жить на Руси хорошо, возможно, то есть ремесла процветают, города строятся. Вячеслав, князь великий, недавно в Санцеграде такую пристань выстроил, что цельных 10 лодей за раз пристать могут, да еще русло реки углубил, так что любой кораблик крутобокий пройдет и дна не заденет. Оно, конечно, пристань-то чуть поменьше местной будет» но все равно хороша. А что до богатырей, так их на Руси всегда много было, но самых сильных всего три, а один из них прямо здесь сидит и на горыню указывает. Поглядел на него кабашон взглядом пристальным и говорит, «Если ты есть богатырь сильный, то докажи мне силу свою». «Отчего не доказать?» отвечает горыня «Если надо змея побить или поломать его, это мне не трудно будет». «Нет», — говорит Кабашон, — «не надо со змеем биться. Испытание твое в другом будет. Пили сейчас принести тридцать бочек вина крепчайшего». «Если одолеешь все один, значит, ты и правда богатырь сильнейший, и я тебе еще тридцать бочек в дорогу дам. А если нет...» «Велю рубить тебе голову». от чего не испить вина?» Отвечает Горыня. «Согласен я на испытание. А голова моя крепко на плечах сидит. Ее отрубить постараться еще надо». А сам думает. «Тридцать бочек-то я в полсилы выпью. Зато будет чем на обратном пути потешиться». Щелкнул перстами властелин земель мавританских. Открылись двери. «Открылись двери». Резные высокие. Прикатили слуги Кабошоновы 30 бочек огроменных. Встал Горыня-богатырь в самый центр горницы сводчатой. Велел ведро себе принести из лодьи и давай пить ведрами. Одно прокинет, крякнет, дунет и за другое берется. Выпил так все 30 бочек и еще просит. «Вижу», — говорит кабашон Ты и правда богатырь сильнейший. Забирай еще тридцать бочек и езжай домой. Погрузились купцы в лодьи обратно, попрощались с властелином мавританским и в путь дорогу отправились. Горыня богатырь весь путь обратно вино допивал с купцами, а потому весело ему было на душе от чего-то. Плыли они долго, и того не видели, что в небе летела за ними стая коршунов до самых границ Руси Великой. А как достигли лоди родной сторонушки, повернули те коршуны назад, а Горыня вдруг заснул сном мертвецким и проспал весь остаток пути. Меж тем на лодьях все купцы, что с Горыней пировали, враз померли от смерти неизвестной. Когда подошел караван купеческий по реке широкой, ближе всего к дому Горыни, стали слуги купеческие его будить. Толкали, толкали, кричали, кричали. Все бесполезно оказалось. Горыня, знай себе, храпит и просыпаться не желает. Послали они тогда за людьми дворовыми его, положили на телегу огроменную богатыря и домой его отправили. А меж собой порешили, что вино-то, видать, Отравленное было. И только здоровье богатырской горы не спасло, да иконка, что на шее висела, Раз он не помер совсем, а заснул только. Так обашон злодей, рад был родёшник, что извёл богатыря из сильнейших раньше сроку, О чем ему поведали лазутчики волшебные, коршуны царя звериного Эманареона. Ибо замыслил недоброе для земли русской он. Да только не видел того, что на груди у горыни амулет висел, иконка матерью даренная. Не умер богатырь, а заснул лишь. Стал властелин мавританский, Зывать все народы черные, равно белые, некрещенные, на Русь войной идти. Обещал им поживу богатую, злато-серебро горы высокие, девиц красных гаремы полные». На призыв его собралась вся нечисть людская, а через полгода стояла на брегах африканских рать доселе невиданная. Готовились к отплытию тысячи кораблей мавританских. Сведал про то князь Вячеслав через людей верных в земле вражеской, да от птиц перелетных еще раз уверился, что растет за морем угроза великая. Стал сзывать в Солнцеград богатырей могучих, до да дружины собирать боевые. А к князь послал своего сокола, Птицу верную. Прилетел сокол сквозь земли долгие, Реки широкие леса дремучие, Сел над постелью богатырской И клювом своим его клюнул в теме. Очнулся тут Горыня. Увидал сокола и понял, Что князь его к себе зовет. Стал в дорогу дальнюю собираться. Ибо когда земля, родная в опасности, не пристала богатырям на печи лежать. Одел на себя горыня бронь тяжелую, шелом крепкий, взял щит обширный, да палец уколотушку, что память всем врагам отбивала, ибо заколдована была. Меч богатырский на пояс повесил, на коня верного сел и отправился в дорогу дальнюю. Как спустился богатырь с гор высоких, оставив позади себя снега вечные, до тех мест, где начиналась дорога уторенная, остановил коня Воронова. Повернулся в седле горыня, посмотрел на вершины скалистые и сказал молчальником снежным. «Вы прощайте горы великие до поры до времени. Призывает меня к себе князь Вячеслав сослужить ему службу великую» отводит ворогов от земли русской. Жив буду, ворочусь на родную сторонушку, К небесам голубым высоким, Что лежат на плечах ваших сильных. И сказавший это, пустил вскач коня быстрого. В полдня домчал его конь до места, Что лежало за холмами зелеными. Прозвалось оно полем каменным, От того, что повсюду на нем валялись валуны огромные. Словно чародей какой разбросал их в огневе сильном. Проехал горыня дорогой, меж камней петлявший, и оказался на высоком холме. Стояли на том холме два высоких столетних дуба, а кроны их меж собой переплелись. Сказывали, будто встретились тут в стародавние времена два великана, и один другому дорогу уступать не захотел. Порешили они силой мириться — Уперлись руками друг другу в плечи, стали толкаться, кто кого свалит. Да, видно, поровну им бог силы отмерил. Десять лет не могли великаны с места сдвинуться, только зря пихались. А за время это оба в землю по колено ушли от натуги великой. Иссохли от обиды бесконечной, да вскоре в дубы обратились, Так велико их упрямство было. Поглядел Горыня на дерева диковинные, но задерживаться не стал. Торопился на зов княжеский. А посля холма двух дубов дорога в поля спускалась и петляла среди них аж до самых болот русалочих. Знал Горыня всю опасность великую, от сих мест исходившую, да не пристала богатырюк и кимор с русалками бояться». Хоть дорога уторенная здесь, в тропку худую обращалась. Не стал горыня коня в объезд поворачивать. Пустил его прямиком через болото. Долго ехал он коротко ли, вдруг видит конь его спотыкаться стал. — Ты, родимый, держись! — подбодрил коня об горыня. — Болот скоро конец. Русалки, видно, спят, нас не трогают. А на землю твердую выберемся, там и отдых будет. Сказал так и голову поднял, посмотреть, скоро ли твердь появится. И вдруг видит, сидит на огромном камне, мхом поросшем, девица красы невиданной. Тело белое, груди полные, станом прелестно, словно ивушка, глаза бирюзовые, а волосы его всезеленые. Вода болотная до колен ее доходит, глядит Гариня, и глаз отвести не может». Чует, нечисто здесь, а не может. Словно зелье приворотного испил. И до того загляделся, что коня своего даже остановил. А девице только того и надо. — Далеко путь держишь, добрый молодец? — попросила она голоском сладким. — Вижу, притомился ты, отдохнуть пора. Ты с коня сойди, да ко мне иди. Я тебя приголублю и беседой сладкой развлеку. Улыбнулась она, до да волосами тряхнула и назад их рукой отвела. Чует горыня, неладное с ним творится. Он уже ногу занес, чтоб на землю спрыгнуть. А сам думает. А может, она и не русалка вовсе? Я ведь три года спал, ничего не знал. Может, русалки уже все повымерли? Может, это крестьянка какая местная искупаться пришла, и уж совсем решил богатырь задержаться здесь ненадолго, да пригляделся, а на ногах у нее чешуя рыбья. словно молотом его по голове ухнуло. Нет, — говорит, — ведьма проклятая, не погубишь ты мою жизнь молодецкую. Я тебе живым не дамся. — А зачем ты мне дохлый нужен? — — отвечает ему русалка. — Покойников тут и так пруд пруди. Почитай, каждое утро всплывают. А через места эти уже год, как никто из людей живых, и не ездит. Цельный год я живого человека не видала. Скучно мне здесь жить, поговорить-то и не с кем. Появился, наконец, один, да и тот, видно, дурень неотесанный. — Ты потише там, кикимора лохматая. Говорит Горыня, обидевшись. «Не пристало нам, богатырям, с нечистью якшаться. Да и тороплюсь я, дело у меня важное». Натянул по Горыня и пустил коня вскач. Проскакал сто шагов, да вдруг снова коня осадил. Повратился в седле и назад поглядел. Русалка все так же сидела на камне, досмотрела да на воду. Только слезы горькие текли из глаз ее, бирюзовых. Жалко, вдруг горы не стало девицу, хоть и нечисть, а все ж не злобливая. Растворил он рот свой богатырский, да крикнул так, что эхо полетело над топами. «Как звать-то тебя, нечистая?» Втрепенулась русалка, вперед подалась и в ответ сладким голосом крикнула. «Лазарушка я, дочка младшая царя водяного, как поедешь назад...» загляни ко мне, я ждать тебя буду. И рукой своей тонёхонькой помахала горыни. Забилась, и богатыря от чего-то сердечко ретивое, да сдержал он его силой сильной. Оскакал прочь скорее из болота проклятого, чтоб не видеть его обитателей. Скоро въехал он в лес сухой, нашёл поляну широкую, да на ночлег устроился. Коня богатырского пастись отпустил, нарубил дров, Костер развел, поужинал, чем бог послал, да спать завалился. Разбудила горыню гроза сильнейшая. Высунул он свой богатырский нос из-под накидки алой, аккурат капля дождевая ему по носу и попала. Встал богатырь, огляделся. В небе гром грохочет, дождь с такой силой по земле стучит, будто проткнуть его силится». Деревья стоят, листья поджавшие. Куда деться от дождя, не знают. Вымок весь Горыня скоро, доделать да нечего. Надо в путь отправляться. Свистнул он коня Воронова, взял оружие острое, сел в седло крепкое, да поехал сквозь чащу лесную. Долго ли, коротко ли ехал Горыня, стал вдруг примечать, что лес вокруг него будто изменился». Стал он мрачным и темным, словно от печали великой. И не было в нем движения жизни, привычного для всего времени года. Ни зайца, ни белки не узрел богатырь за весь день. А чем дальше он продвигался по пути своему, тем мрачнее и пустыннее казался лес. К вечеру того дня усталый и голодный добрался горыня до поляны великого камня, Откуда начиналась тропка заветная, остановившаяся далее дорогой, что вела путников аж до самого Солнцеграда сквозь леса Муромские. Дождь в ту пору совсем перестал. Переступая копытами по морской земле, вывез конь богатырский горыню из леса на поляну и остановился, радуясь хоть и малому, но месту свободному от корней и веток колючих. Посреди поляны лежал камень тяжести немеренной, что 10 молодцев, взявшись за руки, обхватить едва могли. Имя ему было «Бирюза». Много легенд про сей камень знал Горыня. Старики говорили, что необыкновенное счастье даёт он, вражду примеряет, мир творит во всём и гнев сильных отводит. Счастье «Бирюза» приносит только добрым людям, тем, кто заповеди чтит а для всех других она злейший враг. Особливо для людей злобных и злоречивых. Камень сей, как человек, и живет, и умирает. Когда молот он, белесоватый цвет имеет. Как станет зрелым, голубой цвет получит, а умрет, зеленым покажется. Если воздух непрозрачен бывает, или грядет непогода какая, бирюза теряет свой блеск обычный. Кроме того, что камень тот каждый вечер со светом уходящим прощается, от того непрозрачным бывает. Однако в тумане бирюза светится сама собою, мягко и сильно, давая путникам заплутавшим знак. Тот камень, что на поляне лежал, голубым показался горыне. И коль скоро день долгий клонился к вечеру, валун сей огромный медленно терял свой цвет. Под ним уставший богатырь решил ночь провести на завтра даст бог до мурома доедет а там и до солнцеграда недалечи сотворив молитву и укрепившись духом святым поскольку никакой живности в округе горыни не обнаружил лег почевать богатырь на своей накидке коня же опять постись пустил как минуло полночи длинной, поднялся вдруг над лесом ветер сильнейший Зашумели, закачались сосны вековые, поляну великокаменную окружавшие. Очнулся Горыня от шума в природе происходившего, и в небо звездное глянул. Померещилось ему, будто звезды на небосводе ночном замерцали вдруг, словно свечи в горнице на ветру. Пригляделся Горыня, и почудилось ему, будто кружат над поляной птицы огромные, с глазами горящими. Сел богатырь на накидки и за ухо себя ущипнул. Убедиться хотел, что не сон сие действо небесное, ибо птиц столь огромных на Руси отродясь не водилось. И только сотворил он сие, как с диким воем с небес на поляну стая коршунов обрушилась. Едва успел горыня свой меч выхватить, да на ноги вскочить, как птицы ужасные устремились на него прямо, растопырив когти острый. Ударом первым богатырь рассек коршуна страшенного, что быстрее всех на него бросился. И столь силен был замах богатырский, что меч, пройдя сквозь тело птицы по рукоять, в землю ушел. Едва успел Горыни его выдернуть, чтоб второго коршуна приголубить, отрубил ему голову великую с клювом крови алчущим. С той минуты разгорелся на поляне камня бирюзового Бой великий, благодаря русского с тварями бесовскими, невесть откуда явившимися в самом сердце земли славянской. Едва успевал горыня рубить мечом направо и налево, став спиной камни, чтобы тыл оборонить, а коршунов в небе над поляной все пребывало. Совсем уже свет звё затмили они крыльями своими черными. Кому голову узкую, кому крыло жесткое или когти острые отсекал горыня, кого сразу насмерть разил его меч богатырский, а кого лишь калечил. Уже много птиц дьявольских устлали телами своими поляну, а кои пораненные ворочались в крови собственной, перья же их летали повсюду. Воздух лесной чистой вонью и смрадом пропитался. Тяжко горыне дышать стало». Уже и силы его иссякать стали, как вдруг оставшиеся в живых коршуны в небо поднялись и стали кружить в вышине, не пытаясь горенью жизни лишить более. Опустил меч богатырь, дух перевел, и уж решил, что отвадил он гостей непрошенных, как вдруг упал камнем с неба коршун такой огромный, что вдвое более прежних богатырю показавшийся. Был он один-одинюшенек. Опускаясь, крылом своим могучим сосну перешибла птица сия. Подивился горыня силе дьяволской, И меч свой, кровью замаранный, поднял для защиты. А коршун тот со всего маху о землю ударился, Да обратился черным воином. Лицо его зверское смутно горыня разглядел. Ночь была. Лишь заметил богатырь нос горбатый с клювом схожий, да глаза горящие огнем диким, а на волосах его черных корону, мерцавшую словно уголье костра. — Силен ты, богатырь! — прочался истукан. — Да только я сильнее. Не ведаешь ты, против кого пошел человечина. Много воинов моих погубил мечам своим, да только меня им не возьмешь. Сказавши так, протянул он вперед руки свои с пальцами, более на когти походившими, и ударила из них молния ветвистая. Почудилась Горыня, будто тысячи копий вражеских в тело его вонзились. Выронил он меч свой из рук и пошатнулся. Поплыло всё перед глазами, свет белый померк, и рухнул Горыня, словно дуб, подкошенный силой дьявольской перед камнем великим Березовым. Уж долго лежал он то в бреду, то в беспамятстве. Казалось, будто в голове били колокола пудовые. Тело богатырское ныло нещадно, а руки и ноги не слушались. Богатырским усилием растворил глаза своей горыня, да в небо посмотрел. Где-то там далеко висели тяжелые серые тучи. — Где же я? — подумал богатырь. Али помер уже. Он натужился и сел, обхватив руками окровавленную головушку. Оглядевшись вокруг, узрел горыня тысячи мертвых коршунов, от коих дух смрадный уже поднимался в небо и вспомнил все. «Как же я жив остался!» — удивился богатырь. «Ведь одним сапогом уже в могиле топтался. Видно, не пришел мой час». Исказавши так, встал на ноги горыня, поднял голову, да тут же чуть обратно и не сел от удивления. Увидал богатырь, что камень бирюзовый, пол поляны занимавший, ярким светом горел голубым, затмевая свет дневной. — Так вот, значит, кто мне жизнь спас, беду из тела моего вывел! — воскликнул горыня с радостью, и на колени перед камнем повалился. «Спасибо тебе, бирюза, заступница! Век тебя помнить буду!» Подошел к камню, отбил горыня от него кусочек махонький и в мешок себе положил. А сам подумал. «Послужит мне камень сей оберегом от напастей всяческих, коей встречу еще!» Кликнул коня своего горыня, Сел в седло и далее в путь Двинулся на Сансоград Великий Но сперва через Муром Проехать было надобно К вечеру спустился богатырь С холмов лесистых на поле Перед городом лежащее И только конь его ступил на дорогу К воротам ведущую Открылся богатырю вид ужасный Насколько глаз хватало Все поле усыпано было Мертвыми русичами Что еще сжимали в руках свое оружие теперь ненужная. Стаи воронов вились над городом Муромом, а сам он, недавно красивый столь, в руинах лежал и в дыму. Въехал Горыня в город в том месте, где ранее ворота стояли, и не узнал он Мурома. Ни одного дома не оставили целым злодеи неизвестные. Все дотла выжгли. Медленно переступал конь богатырский по головешкам дымившимся боясь наступить на мертвых русичей. И вдруг средь моря смерти услыхал Горыня плач по матушке, над развалинами зазвучавший, и увидел Горыня красную девицу, чудом смерти избежавшую, что клонилась над своей матушкой, растерзанной врагами проклятыми. И при виде их налилось сердечко богатырское лютой ненавистью к поганым извергам, Вздобил коня своего горыня богатырь, повернул его на восток и погнал прямиком в Санциград. Дни и ночи скакал богатырь по лесам и полям, и везде видел только смерть царившую, и росла в нем ненависть великая, горы сокрушить готовая. «Не бывать мне счастливому, покуда не изведу всех тварей поганных на землю мою явившихся», — думал богатырь коня погоняя. К рассвету дня нового, скачкой без сна и отдыха, взлетел Горыня на вершину холма высокого, что в десяти верстах от Салцеграда находились. Взглянул богатырь на город, златоглавый, что вдали виднелся, и узрел он полчища несметные, вражеские, полукольцом его охватившие. Словно тучи черные парили в небе коршуны, в них узнал Горыня друзей своих давешних, и осклабился довольно. Будет случай счет и свести. Спрыгнул богатырь с коня и воткнул в землю меч свой великий. Рукоять его была в виде креста изготовлена, ибо богатыри русские, подобно князю своему, верили отныне в Бога единого. Пал на колени горыня и молитву сотворил» а после неё достал богатырь из сумки своей оберег бирюзовый, сел на траву, лицом к Санцеграду, сжал камешек в ладони и молвил тихо. «Встану я рано, утренней зарей, умоюсь холодной водой, утрусь сырой землей, завалюсь за каменной стеной. Ты, стена, бей врагов, супостатов, а был бы я цел и невредим». Иду я в кровавую рать, бью врагов-супостатов. А был бы я цел и невредим. Вы, раны тяжелые, не болите. Вы, мечи бойцов, меня не губите вы. Стрелы меня не разите. А был бы я цел невредим. Заговариваю я раба Божьего, горыню, ратного человека, идущего на войну сим моим крепким наговором». Чур слову конец, Моему делу венец. Встал горыня во весь рост, Плечи расправил широкие, И почуял, будто силы в нем Поприбавилось. Вскочил богатырь на коня, Выдернул меч из земли сырой, И над головой его вскинул. Блеснул меч богатырский На солнце, будто средь бела дня Звезда на небе вспыхнула. И пустил коня своего горыня, С холма вскачь.